Глава 14. Пару дней я отдыхал, спал и обидался, как вдруг раздался звонок Андросова. «Ты у себя? А где же мне еще быть, мамочка?» — улыбнулся я. «Не называй мне так!» — вскипел Княжич. Я его, честно говоря, как пациент задолбал за эти последние дни. «Сейчас же вроде наши свидания с тобой уже закончены!» — хмыкнул я. Ой, иди в жопу, Галтеонов! Я совсем по-другому делу. Еще раз повторяю вопрос: ты у себя дома? Да, у себя, ну, в смысле, рядом с казармой. Тут карамелька увидел лошадную белку, случайно зашедшую на территорию центра. Хрен ее знает, где она сейчас бегает за ней. Хорошо, сейчас буду. Броневик гвардии Андросовых остановился через 10 минут рядом. Они, кстати, катались на тигре. Не знаю, был ли он модифицирован под центр, но сам факт в очередной раз показывал, что Андросовы очень близки к императору. Я почесал затылок. В голову пришла мысль, что если бы я попросил, то мне бы тоже такой дали. Но просить такие мелочи — это не моё. Если уж что-то просишь, то редко и по серьезному поводу. И всегда отвечать благодарностью. Желательно в удвоенном размере. Вот тогда будет тебе счастье. Оттуда вылез Андросов, с чехлом для одежды и подошел ко мне. Пошли, нам нужно в комнату померить кое-что. карамелька», карамелька, удивился я. А что, карамелька? Твоя кошка и большинства людей, которых я знаю, сама дорогу домой найдет. Да, тут ты прав, сказал я. А что в мешке? Пойдем, пойдем, сейчас увидишь. Ваше сядество, вскочил волк, который лежал на кровати, листая что-то в планшете. Да лежи это уже! «Я сколько раз тебе говорил, что не надо меня так называть!» «Ну, дык!» — запнулся волк, глядя на меня. И тут рассмеялся Андрей. «Не, ну я понимаю, что одно дело — по-простому обращаться к барону, а другое — к целому княжичу. Но нужно себя заставить, теска. Тот кивнул. «Вообще-то я не по твою душу. Сейчас этого командира наряжать буду!» Жестом фокусника он потянул молнию вниз, а затем стянул чехол. «Обана!» «Ну и как?» Я взглянул на висящий на вешалке смокинг. «Да, красивый, и по ткани вижу дорогой. Но это же не броня, это смокинг!» Андросов нахмурился, глядя на мое бесстрастное лицо. «Не вижу восхищения!» Я почесал затылок. «Сейчас я тебе его обеспечу. Минутку». Я вышел и постучал в двери соседней комнаты. С появлением волка я подселил его во вторую комнату вместо Анны. все таки мужчинам в одном помещении лучше жить а для Анны выбил отдельный люкс рядом. Удивительно, но девушка расстроилась, когда поменялась местами с волком, но вслух ничего не сказала. «Анна, можно тебя на минутку?» Голова девушки высунулась наружу Она была в том самом кимоно, которое я притащил ей из Токио. Кажется, это стало вообще ее любимой одеждой. «На улицу идти нужно?» — спросила она. «Нет, только ко мне в комнату». «Ну, тогда я так». Она выскочила наружу, И пошла впереди меня в сторону моей комнаты. Она залетела внутрь, и я сразу услышал восхищённый возглас. Ух ты, это что, Харецкий? Именно он, лицо Андрюхи расплылось в улыбке. Он наконец-то встретил человека, который может по достоинству оценить его старания. У меня два вопроса: кто такой Харецкий и сколько это хрыб? <кхм> Одежда стоит? Харецкий это портной императорского дворца. Ты что, Саша? Начала возмущаться Анна но потом поутихло. «А, ну да, о чем это я? Это же галактионов. «А по второму вопросу нисколько. Это подарок», — улыбнулся Андрей. «Подозреваю, очень дорогой подарок». Я пристально посмотрел сперва на Андросова, а потом на Анну. Анна молча закатила глаза. У меня внутри быстро сложились два плюс два, и я решил, что смокинг, наверное, в подарок могу принять. В конце концов, это не броня или оружие. Захотел Андросов потратить на эту хрень свои деньги. Ну и ладно. Он решил сделать мне маленький подарок, а я думаю, что как-то уж смогу ему отплатить за это. Например, спасу его жизнь или как-то помогу. Давай, одевайся. Тут и рубаха под смокинг есть. Через пять минут я взглянул на себя в зеркало. Надо отдать должное, сидел он на мне как влитой. Я вышел к ребятам. Анна восхищенно сплеснула ладошками. Андросов широко улыбнулся. И даже волк сдержанно показал мне большой палец, поднятый вверх. «Как влитой!» — посмотрел я изумленно на Андрея. «Как ты вообще с размером угадал?» «Я же лекарь, Саша!» — снисходительно улыбнулся княжич. «Я теперь все твое тело до миллиметра изучил». Он тут же засмеялся. «Хотя на хрена мне такая информация не знаю?» «Ну, спасибо, в общем», — сдержанно сказал я. «Подозреваю, что все это было сделано не просто так?» «Не, вечером мы едем на прием. «На прием. «Кому?» «А вот это сюрприз», — заржал Андросов и, как мальчишка, выбежал на улицу. Я посмотрел на Анну. «Слушай, ты прелестна, конечно, в этом кимоно, но, учитывая, что у меня такая обновка, нужны тебе что-то подобрать». «Ой, у меня есть», — засмущалась девушка. «Да нет, есть нам не подходит». Я уже начал немного разбираться в женщинах. «Ты уже сколько со мной? А я не то что зарплату, я тебе даже премию ни разу не выдал». «Давай так. Выбирай любое платье, которое захочешь. Ну, из тех, что можно будет забрать к сегодняшнему вечеру». Девушка хитро улыбнулась. «Боюсь, ты еще пожалеешь об этом». Я сглотнул, подавив себе хомяка, решив, что да, возможно, я немного неосторожно выразился. Но мужчина должен держать свое слово. вдиви меня!» — во мне вдруг проснулся азарт. «Заметь, не я это предложила», — хитро улыбнулась Анна и собиралась уже выйти, но на секунду затормозила. «Ты же никуда не собираешься? Можно я полка с собой возьму?» Я хмыкнул и вопросительно посмотрел на телохранителя. «Бери, конечно, если у него нет но сейчас других важных заданий». Я на сегодня ему еще ничего не давал, но ранее мы с ним обговорили несколько моментов, которые он должен будет выполнить, и они довольно важны для меня. Потапов с готовностью вскочил с кровати. «Я готов». Через две минуты жду вас в машине. Не любит этот человек долго сидеть на одном месте. И побежал приодеваться. Анна не показывалась мне на глаза до самого вечера. Уже вернулся волк, вернулась кара, грязная и да притащила прямо в комнату несчастного грызуна. Когда пришло время уезжать, Потапов пошел к машине, а я постучал в комнату девушки. Дверь открылась. «Ты восхитительна!» — сказал я и ни разу не собрал. Длинное синее платье с открытыми плечами и глубоким декольте выглядело реально здорово. Спасибо! стригнула глазками Анна и величаво пошла впереди меня к машине, где Андрей галантно открыл ей заднюю дверь. Я же по привычке плюхнулся вперед, снова заслужив недовольный взгляд Потапова. Ваше благородие, разрешите обратиться, заявил волк, как только мы тронулись с места. Я скривился. Андрей, давай уже без этих задолбал! Зови меня Александром, Алексом, Сандром, на крайне к командирам. Оставь это ваше благородие, в той армии, в которую ты больше никогда не попадешь. Взгляд Волга посмурнел. «Эй, «Эй, я не хотел тебя обидеть. Если у тебя будет желание туда вернуться после отработки контракта, то, возможно, я смогу тебе помочь». В глазах старого спецназера возникло изумление. Серьезно. «Серьёзнее не бывает», — улыбнулся я. «Анна, ты поможешь, правда?» «Обязательно что-нибудь придумаю», — задумчиво сказала с заднего сиденья девушка, что сосредоточенно рассматривала себя с помощью маленького зеркальца. А я внимательно следил за реакцией Потапова. Волк на секунду задумался, а может, и прислушивался к себе. «Да нет, не возникает больше у меня такого желания. Воспоминания об этом до сих пор вызывают у меня некоторый дискомфорт». Вот только недавно меня оттуда выкинули, как паршивую собаку, ненужную хозяину. При том, что я потратил на них больше 15 лет, начиная с кадетского училища, служа империи верой и правдой. Так что нет, в армию возвращаться я больше не собираюсь. — Ну вот и хорошо. По обращению мы договорились? — Договорились, Алекс. — Асандр, это ваш позывной? Вы тоже служили? — осторожно поинтересовался волк. Я засмеялся. Ну, типа того. Но нет, не служил. И да, мы же договорились на «ты». Твои метания тоже несколько напрягают меня. Волк еще раз кивнул. Я, собственно, о чем? Один человек, даже такой отличный боец, как я... Тут он слегка улыбнулся, и я поддержал его улыбку. Человек без амбиций — пропащий человек. Так что это я одобряю. Его оценка по отношению к себе была даже несколько занижена. Волк продолжил не сможет полноценно работать на прикрытие. В идеале мне бы снова набрать группу из 12 человек. Я точно знаю, на что способна дюжина хороших бойцов. Опять же, рамки наших заданий и ваших поручений сильно расширятся. Тут мы сможем работать не только охраной, но, и уж поверьте, всегда доставить неприятности вашим врагам. И даже одаренным врагам. Я кивнул. Верю, Андрюха, верю! И хотя я полностью уверен в том, что у тебя хватит компетентности набрать достойных бойцов, есть еще одна вещь, которая для меня не просто важна, а очень важна. Я должен быть уверен в преданности каждого из этих людей, в личной преданности мне, понимаешь? Я внимательно взглянул ему в глаза. Он, абсолютно не смущаясь, понимающе кивнул. Прекрасно понимаю. И, конечно, выбор, конечно же, будет за вами. Но у меня точно есть один человек, который я уверен, Подойдет под все ваши требования. Это кто? Подпоручик Сарамбайкин, снайпер из моей группы. Это тот единственный, что выжил из последнего рейда, которого ты вытащил на себе, протащив четыре десятки километров? Волк уже начал привыкать к такой моей осведомленности, поэтому лишь усмехнулся. Именно он. В нем я уверен как в себе. Это, во-первых. А во-вторых, сейчас он фактически инвалид, списанный из армии с мизерной пенсией. При всём уважении, я прошу вас об одолжении. Если после собеседования он вам подойдет, то подключите его высочество к княжече Андросова. Предполагаю, что его знаний и умений хватит на то, чтобы восстановить Мишу. Консервативная медицина оказалась бессильна. Я задумчиво почесал голову. Собственно, самые преданные люди, получаются из тех, которые тебе чем-то обязаны — жизнью, здоровьем. Я посмотрел на волка. Или свободой. От предательства никто не застрахован, но это хотя бы что-то. «Что ж, давай попробуем», — сказал я. «Я встречусь и поговорю с ним». «Спасибо, ваш», — сбился Потапов, — «командир». И он снова улыбнулся. Я уже изучил весь спектр улыбок бывшего спецназера. Некоторые предвещали врагам мучительную смерть. Некоторые означали его сиюминутную радость а вот эта же улыбка была улыбкой счастливого человека, которая мгновенно преобразила бешеного волка в счастливого пацана. «Действуй», — кивнул я. Хитрый Андросов дал нам адрес, куда ехать, но не сказал, что это будет конкретно. Со мной бы это сработало, но только не с Анной, которая всегда действовала на несколько шагов вперёд, и мне это очень нравилось. Точно так же, как я действовал в битвах, она вела себя в мирной жизни. «Это иркутское имение Морозовых», — сразу же сказала она, как только услышала адрес. Я хмыкнул. «Мне кажется, Андрей подстроил что-то забавное. Но, по крайней мере, он так думает». Пока мы ехали, Анна прочитала мне краткую справку про Морозовых и, на удивление, кое-что добавил Потапов. Дело в том, что Морозовы отличались чрезвычайно сильным боевым даром. Даже Светлана на фоне большинства одаренных, была супербойцом. Что говорить о ее братьях? Все ее четверо братьев были раскиданы по всей империи, выполняя самые ответственные задания и занимая самые интересные должности. Волк заметил с некоторым смущением, что как раз командующим силами специальных операций Империи Восточной группы войск был старший брат Морозовый, Игорь. Скупой на похвалу Потапов сказал, что служить под его началом было сплошным удовольствием. А вот как только он перевелся куда-то, волк не знал потому что это было секретно. Вот с новым командиром и получилась та самая лажа, которая привела его в спецкамеру, что чуть не убила как человека и как одаренного. В общем, если Голдсмиты набирали себя охрану для защиты, то Морозовы набирали себе управляющих, сами обеспечивая свою защиту. Основные их интересы были в Питере, так или иначе связанные с военной отраслью империи. Но Иркутск был слишком важным городом рядом с границами двух враждебных государств, чтобы здесь не иметь свою зону влияния. К слову сказать, особняк не был чересчур шикарным. Он даже не был огражден. Просто большой трехэтажный дом, выкупленный в центре города родом. На входе нас встречал улыбающийся Андросов, держащий под руку свою невесту Светлану, которая как хозяйка первой поприветствовала нас. Вот только она все таки смогла меня удивить. «Ну, вот и виновник торжества явился». «Виновник торжества?» — нахмурился я. «Ну да, этот прием организован в той честь, точнее, в честь твоего нового класса», — она кивнула на мой палец, на котором оранжевым светом горело кольцо Иста. «Спасибо», — буркнул я, немного смущенный, и, честно говоря, приятно удивленный. «Можно мы с Сашей перекинемся парочке слов, а потом мы пойдем за вами?» «Да, конечно», — Света подхватила Анну под руку, и девушки зашли внутрь. Так, Галтенов, слушай меня внимательно, естественно, серьезно начал Андросов. Этот прием. Я знаю, как ты пренебрежительно относишься к обычаям аристократии и все делаешь по-своему, но моя невеста, которую должен заметить именно ты, пригласил в Иркутск, сейчас сильно нервничает и очень старается, чтобы все было на высшем уровне. А потому будь другом и веди себя прилично, выдал он мне и раду и на мой немой вопрос добавил. А не как, гребаный мудак! «Прошу, не забывай, что здесь есть влиятельные люди, и не стоит общаться с ними, как всегда». «Почему это?» — наигранно удивился я. «Без обид, Саша. Хоть ты и мой лучший друг, я готов за тебя ввязаться в любую авантюру, да ты и так это знаешь, но для большинства людей вокруг ты барон, выскочка барон. И этому самому большинству непонятно, почему вокруг тебя толпятся графя и князья». «Не перебивай!» — сурово сказал Андросов, видя мой открытый рот для возражений. «Да, твои боевые заслуги впечатляют. Но в высших кругах так дела не делаются. Любой более-менее богатый род может нанять себе боевиков. Хороших боевиков, отличных боевиков. Посмотри хотя бы на своего волка. Так вот, воинские заслуги — это хорошо и почетно, Но чтобы с почетом войти в высшее общество, надо как минимум замочить монгольского хана». Он широко улыбнулся, радуясь своей удачной шутке. «Так, и где мне его найти?» Равнодушно пожал я плечами. Андросов рассмеялся теперь уже над моей шуткой, но умолк, глядя мне в глаза. «Ты серьезно, что ли?» Тут уже улыбнулся я. Андрей недоверчиво посмотрел на меня, потом махнул рукой и продолжил. «В общем, формально, ты глава рода Галактионовых. Тебя уже могут принимать в своих домах, но делать они это будут с огняткой. По-хорошему, твой путь в свет должен был начаться с какого-нибудь типа барона». «Ну, на крайний случай, Виконта, а тут целая княгиня». «Андрюха!» — вздохнул я. «Я понял, что это великая честь для меня и все такое. Честно, без сарказма. Я вам очень благодарен». «Ну что ты хочешь от меня?» «Саша, я тебя умоляю!» Андрей сложил руки на груди в умоляющем жесте и почти закатил глаза. «Не устраивай сегодня ничего!» «Ничего? Это что?» — улыбнулся я. «Галактионов, блин!» — снова взорвался товарищ. «Да ты сам все прекрасно знаешь!» «Не убей, не побей, не дебоширь! Короче, постарайся!» «Ну, если никто не заденет мою честь...» — пафосно начал я. Видя, как Андрей схватился за голову, я засмеялся. «Да шучу я, шучу! Просто, как ты говоришь, пытаюсь мыслить, как аристократ!» Андросов убрал руки от лица и посмотрел на меня в упор. «Мне уже кажется, что это была плохая идея». «Да отличная идея, Андрюха! Не переживай!» Я снова хлопнул его по плечу. Пойдем, накидаемся, что ли?» За дружбу между баронами и князьями. Договорив, мы пошли искать своих. Не зная, о чем думал серьезный Андросов, но вот я подумывал, сколько есть ханов и как далеко живет самый ближний из них. Прием был скучен. Вначале Светлана обозначила предмет торжества, то есть меня, и мое новое кольцо. Все присутствующие выпили, большинство, как и предупреждал Андрей, без малейшего энтузиазма, и даже скривились, хотя взгляды всех были прикованы ко мне на протяжении всего этого вечера. Честно говоря, я никогда не любил походить на зверушку в зоопарке, но, как сказал Андросов, это нужно для дела. Мы выпивали, болтали, Андрей показывал мне важных людей, с которыми следовало бы завязать приятельские отношения, но сегодня у меня не было настроения, сегодня у меня было желание только напиться. Два дня ничего не делания сильно угнетали меня. А еще в голове стояла сцена сдачи пустых перстней герцогу Хрулеву. Мне кажется, наш дед потерял в тот момент несколько лет своей и так недолго оставшейся жизни, когда я вывалил к нему на стол 62 перстня. Уж слишком он переживал за своих. На мой взгляд, чересчур слишком сильно. все таки работа истребителя — опасная работа, и так переживать — Но с другой стороны, за это хрулевые любили его подчиненные. Собственно, разговора как такового не было. Он официально предложил мне сходить и забрать деньги за принесенные перстни. я также традиционно отказался, на что он просто кивнул и сказал спасибо. После чего я откланялся краем глаза, заметив, что Хрулев слегка дрожащими руками потянулся к чему-то под стол. Там зазвенело. Подозревая, что в его знаменитой старой выщербленной кружке в тот день плескался далеко ничьей. В общем, я сторонился благородных, перекинулся парой слов со Смоллином и Шредером, и еще парочкой знакомых, когда ко мне подошел пожилой мужчина. Разрешите представиться, Виконт Алексей Смородин, сказал он. Ну, я без задней мысли протянул ему руку, которую тот с удивлением пожал. Барон Галактионов, сказал я, останавливая официанта и подхватывая еще один бокал с вискарём. «Будете, Виконт?» «Не откажусь», — сказал он и тоже взял стакан. «Хочу с вами переговорить. Пять минут, если вы не против. Пойдемте выйдем на воздух». Я пожал плечами, и мы вышли на террасу. Снаружи была осенняя иркутская погода. Сверху накрапывал дождь, да терраса была накрыта сверху, и холодно не было. «Спасибо, что спасли моего племянника и его ребят», — начал Виконт, да, глядя на мой недомоящий взгляд, добавил. «Виконт Смородин, командир дежурной группы номер два в Муравейнике». Я вспомнил. «Ну да, тот здоровенный продач. А глядя дядю, я сразу увидел сходство, разве что дядя был поменьше в размерах. Или брат у него помощнее, и генетика мамы постаралась». «Пожалуйста», — пожал я плечами. «Хотя...» «Ваш племянник — сильный ист. Я думаю, что у них была возможность справиться и своими силами». «Такая возможность была, согласен», — кивнул Виконт. «Серёжа и вправду делает успешную карьеру. Вот только погибло бы гораздо больше людей из его группы, а он сильно привязан к своим людям». «Молодец, Серёга, что тут сказать?» Опять пожал я плечами. «Уважаю». «В общем, его отец в данный момент находится в отъезде по делам фирмы» поэтому я уполномочен приговорить с вами он достал визитную карточку и протянул мне карточка была дорогая на хорошей бумаге учитывая что я отчетливо видел букву в темноте была подсвечена чем то вроде магии дорогая игрушка особенно для виконта там была написана строительная компания братьев в смородиных дело в том александр что у нас непростая строительная фирма Мы занимаемся строительством и реконструкцией с использованием магии и артефактов. Кстати, есть несколько зачарователей. Мы выполняем в том числе и имперские военные объекты. Но самое важное — наша компания одна из трех во всей Империи, — добавил он с гордостью, — имеет имперский сертификат безопасности. Вы знаете, что это? — Откуда? — хмыкнул Я и тут же поправился. — Нет, не знаю, конечно. Учитывая, что мы работаем с со сокопоставленными заказчиками и секретными объектами, то на нашу фирму распространяется гарантия имперской безопасности. В том случае, если кто-то попытается выкрасть нашего сотрудника, чтобы выведать слабые места в сооружениях его конкурента, это автоматически делает его имперским преступником. Без вариантов, с тяжелыми последствиями. Круто. Пожал плечами я. — Я почему к вам подошел? Ну, кроме благодарности, конечно. Я слышал, что вы отсудили себе родовую усадьбу. А в усадьбе Галатионовых в наших кругах ходят легенды. Строил ее не наш род, но это уникальный объект, честно говоря. Я точно знаю, что там многое сделано с применением дара и магии. Вот только не один из российских и ни один из иностранных родов не принимал участие в ее сооружении. «Да-да, мы общаемся со всеми друзьями и конкурентами. И хотя это было несколько сотен лет назад, но я могу вас уверить, что это именно так». «Интересно», — улыбнулся я. «Это и правда было довольно любопытно». «В общем, наша политика не давать никому скидок. У нас и так очередь на несколько лет вперед. Виконт не хвастался. Судя по его лицу, он просто информировал меня. «Но если вам что-то понадобится, то мы обязательно найдем возможность передвинуть вас вперед все его очереди и даже обещать скидку в 25%. Поверьте мне, это очень хорошее предложение». «Спасибо, Виконт. От души спасибо», — сказал я. «Осталось только добраться до своего имения и посмотреть, что там да как». «Не смею вас больше задерживать, барон. Хорошего вечера». «И вам», — кивнул я. Только зашел с веконтом внутрь, как услышал за спиной гулкий бас. Стоять, сволочь! Я вызываю тебя на дуэль! Да что же это такое? Я же обещал Андрею не создавать здесь никаких проблем.